Глава 21. Дядь Вань, я не могу с папой связаться. В кабинет к Ивану забежала встревоженная Лида. Ты не знаешь, что с ним? А то он, видимо, свой передатчик забыл. В руке у девочки был названный предмет. Ты как раз вовремя немного слукавил мужчину. Он, конечно, собирался поговорить с дочкой друга, но чуть позже, во время обеда, до которого всего час остался. Садись, указал Иван на стул напротив стола. Лида настороженно посмотрела на предмет мебели. Обычно ей не давали здесь сидеть и уж тем более не говорили, что она вовремя. Но все же, немного подумав, девочка села. «Передатчик твой отец не забыл, а оставил дома. В рейде от него все равно было бы немного толку. Это гражданская модель, и в Москве он бы не работал. Так это в центре, — перебила девочка, — а на окраине вполне. Тут она резко побледнела». «Так папа в Кремль пошел!» «Только ты этого не слышала», — нахмурился мужчина, поняв, что зря проговорился. «Всем известно, что только в центре бывшей столицы обычные передатчики не работают, и если бы номера рядовиков были в свободном доступе, ни о какой секретности и речи бы не шло. Понятно?» «Да!» — испуганно в первую очередь за отца кивнула Лида. «Так вот», — продолжил Иван, — «утром я говорил с твоим папой». «Так связь все же есть?» — обрадовалась Лида. «Еще раз повторяю, не перебивай!» — полыхнул пламенем Иван, заставив девочку вжать голову в плечи. «Так вот», — убедившись, что его слушают, продолжил он, «Утром я говорил с твоим отцом, у него все в порядке, передавал тебе и Оксане привет, но дело у меня по другому поводу. Ты помнишь, как выглядел охранник в университете в Омске, где вы с Андреем проходили курсы? Охранник, удивилась и задумалась Лида. Это который папу пускать не хотел, уточнила она через минуту. Да, он представился как Заволодин. Не помню, как его звали, но выглядел он страшновато. Старый мужик с бородой и сединой в волосах. Глаза еще такие острые, как взглянет, будто насквозь видит. Угум! задумался Здобин. Еще что-то. Лида отрицательно покачала головой. Ну хорошо. «Иди тогда на обед. Я скоро тоже подойду». «Дядь Вань!» — не двинулась девочка с места. «А все же, когда я с папой поговорить смогу?» Мужчина тяжело вздохнул. «Не знаю. Но как только он выйдет на связь, я тебя обязательно позову». Покинув отчима, Лида поспешила на кухню. А то есть и правда уже хотелось не слабо. Приезжал. Донеслись до нее голоса мамы и тети Оксаны. «Увидеть захотел, как ты живешь?» — с интересом спрашивала Ольга. И это тоже. Зайдя на кухню, Лида увидела сидящих за столом женщин. Ее мама в этот момент накрывала на стол, а со стороны окна сидела подруга папы и смотрела на это действие, попутно рассказывая что-то. Но главное, товар привез. В дом я его хотела позвать, когда мы с Андреем там все обустроим. «Мам, когда кушать?» — вошла Лида, покосившись на девушку. Пусть былого негатива у дочки как Сани не было, но вот по поводу того самого обустройства дома они часто спорили. А учитывая, что их главный мужчина принимал почти все их предложения, и пусть это было недолго и только по ключевым вопросам, то и соперничество шло именно в русле личных вкусов. Лида, например, не прочь была бы добавить в их дом коричневого цвета, а бытовые артефакты делать чуть ли не на каждом шагу. А вот Оксане нравилась радуга, чтобы не один цвет доминировал, а всего по чуть-чуть и хаотично. Да и большое количество артефактов в доме она считала излишеством. Сказывалось малое количество личной энергии и денежных запасов в родительском доме. Все же, чем больше артефактов, тем дороже их эксплуатация. Такое только богачи позволить себе могут. А богачкой Оксана себя никогда не считала. «Уже скоро, мой руки пока!» И сразу переключилась на Оксану. «И что еще?» рассказывал. «Как там в Омске?» – заинтересованно спросила мама девушку. «Да как обычно, пожалуй, та плечами. Только, говорит, наш ловелас в Питер намылился. Вроде как касатки там вчера на людей напали. И сейчас все князья там собираются. Даже представители из других анклавов ждут». «Что-то серьезное?» – встревожилась Оля. «Не знаю. Это лучше у твоего мужа спросить». Когда я пришел в себя, вокруг все было спокойно. Слышались тихие голоса товарищей, а в астрале был виден уже привычный рисунок барьера. Открыв глаза, я огляделся. Мы сейчас находились рядом с каким-то перекрестком. Солнце взошло уже высоко, намекая, что провалялся я долго и сейчас уже полдень, а то и более позднее время. В этот раз лагерь устроили под открытым небом, а в качестве основы для нанесения рун барьера Использовали стащенные по периметру машины. Кто именно таскал, можно было не спрашивать. Многочисленные отметины, как от огромных лап, и стоящая неподалеку химера, собранная из частей голубей, волколаков и крыс, говорили сами за себя. Заболотный стоял рядом с ней и придирчиво рассматривал свое творение. «Еще перчику добавим. Братишке точно понравится!» «Раздалось справа от меня». Повернув туда голову, увидел двух Георгиев-Сливкиных, что стояли около походного котла и, видимо, готовили обед рейду. Оно и понятно, одним сухпаем сыт не будешь, а два одинаковых человека наверняка Талузин опять балуется. Интересно, я смогу его определить, не прибегая к помощи астральной сети? Или лучше укропа? Снова повторил тот же парень, что предлагал кинуть перец. Влад больше укроп любит. «Но и от перчика не откажется. Хотя... я ж не повар!» — выделил он слово, намекая именно на прозвище, отчего я вспомнил «Телятина» из команды Сметкиной. «Значит, это, — говорит, — настоящий Сливкин?» Молчаливая копия ничего не ответила. Парень просто продолжил помешивать котел, иногда пробуя пищу на вкус. «Вот такое поведение больше на кислоту походит!» А ведь Талузин отличается еще и тем, что не просто копирует, но и показывает тайные мысли копии. Значит, говорливый — это Талузин. И, подтверждая мои мысли, говоривший огляделся и увидел проходящего Леонова. Через мгновение принял его вид. — Да, смотрите на меня! — тут же начал Безликий озвучивать мысли нашего барьерщика. — Теперь-то Маринка не посмеет меня трусом назвать. Весь рейд спас. Я крут! Вид пузырь и впрямь имел гордый, пока не услышал комменты Талузина. После этого он тут же засмущался и постарался ретироваться куда подальше от копировальщика, что на ограниченной территории было непросто. Но Леонов каким-то чудом справился и безликий вновь принялся пародировать кислоту, выставляя его заботу о Владе Маленьком всем на показ. Отвлекшись от этой парочки, я стал наблюдать, что делают другие. Кимс с Родриге отвечали за напитку барьера и стояли в противоположных его сторонах, приложив руки к рунам подпитки. Баркова, видимо, окончательно решила завоевать сердце нашего астрального путешественника и неприкрыто флиртовала с Русланом, попутно как бы невзначай показывая содержимое своего декольте. Благо в лагере броню можно было и снять, что нежелательно с моей точки зрения, но и носить ее без продыху тяжело даже мужчинам. Что уж про девушку говорить. Остальные либо перебирали снаряжение, либо восполняли затраченные архикоины. Архимаса хватало, да и ее главный изготовитель тоже в отряде был. Единственный, кого я не заметил, это Ахметов с Ракитиным и Тимом. Но нахождение последнего я мог проверить по метке, что незамедлительно и сделал. Эту тварь я теперь из виду упускать не намерен. Снова в метре от меня появился бывший. После того, что я узнал уж точно, приятель. Радиус обзора вокруг метки метр, но и этого хватило, чтобы увидеть часть тела Ракитина и кусочек одной из покореженных машин. Видимо, они сейчас стояли с другой стороны барьера. — Не понимаю, почему князь тебя послушал? — раздался раздраженный голос Ракитина. Даже несмотря на его старание скрыть свои эмоции, подражая начальнику, это было видно. — Так я опытнее тебя, — усмехнулся Тим, — как рейдовик. — Ты? С чего бы? По количеству рейдов, может быть, но настолько глубоко, как мне известно, ты не ходил. — Да и у тебя такой выход был только один, — заметил Тим, — но про глубину выходов ты не прав. Хоть цель моих походов и была близка, но, как видишь, в рейде всякое случается, и иногда такие крюки приходилось заворачивать, что у нас пока дорога чуть ли не по прямой идет. Кстати, а ведь нам так точно и не сказали, зачем именно мы идем. Только то, что это нужно за болотному и огромной пользе для Альянса. Всему свое время, процедил Ракитин. И все равно я считаю, что нам нужно идти дальше, по Джалиле, а не поворачивать опять на восток. Дальше мы упремся в городню. А чем опасны лесные массивы с водоемами, мы могли видеть на примере из Чадии. Там ведь у всех в броне плетение последнего шанса сработало. Барьер Леонова только снизил нагрузку, а не убрал ее полностью. Тот хаос в Астрале, что мы подняли нашим залпом, мы пережили лишь чудом. Охотник наверняка хотел об этом предупредить. Что толку-то лежит пластом. Ока это его! Тут Ракитин все же не удержал маску невозмутимости и даже сплюнул. Досмотреть, чем окончится их спор, мне не дал сам Ахметов, что как раз подошел ко мне. Очнулся? Хорошо. Теперь рассказывай давай, о чем тогда предупредить хотел, но не успел. Так как раз о хаосе в Астрале и хотел рассказать, заметил я. Не знаю, было ли у вас такое на Хелле, но когда мы гнезда зачищали, то часто использовали этот эффект при атаке зала с коконом. Плетение максимального ранга на маленьком объеме пространства такой ад создавали, что редко кто выжить мог. «Почему раньше не говорил?» Склонив голову на бок, уточнил князь. «Не думал, что на открытом воздухе такое возможно», честно признался я. Только когда меня из видения выкинуло, понял, что не стоит этого делать. Но тот монстр на мой голос среагировал, что странно. В видении на ваш голос он не обращал внимания, а я там не говорил. «Хорошо, отдыхай. Сейчас решим, каким маршрутом пойти дальше, а после обеда продолжим рейд». Уже когда он вставал, я его окликнул. «А что именно решать-то? Поворачивать на Бесединское шоссе сейчас или идти к нему по Джалиле? Нам в любом случае на Братеевский мост нужно!» Кивнув в знак благодарности за ответ, я увидел еще одного посетителя. Даже странно, как он раньше не подошел. Или думал, что я еще не очнулся? «Как ты, норм?» — улыбнулся присевший рядом Денисов. — А я новый вариант будущего визора принес. Испытаем?